Глава четвертая «Что ж, поражен!» В м о е й мысли врывается голос мужчины, и это быстро отрезвляет и возвращает меня в реальность. Два года работали в международной компании «Знание трех языков и два высших образования», одно из которых получено в Стэнфорде. Это гораздо больше, чем я ожидал от претендентки на должность помощницы. Он обводит меня внимательным взглядом, словно до этого ожидал, что я окончила училище и разбирала завалы в библиотеке. Кстати, забыла рассказать о том, что я еще та зубрилка. В школе ни на какие танцы не ходила. Даже выходные были расписаны дополнительными занятиями. Родители мечтали сделать из меня вундеркинда. Так что детство мое прошло за книгами. как и студенческие годы. А потом я втянулась, и мои амбиции в какой-то момент совпали с ожиданием родителей, но пошли вразрез с желаниями моего бывшего жениха, о котором, кстати, упоминать даже не хочется. Благодаря подарку, который оставил мне на память Леон, Анатолия в моих мыслях теперь гораздо меньше. Спасибо. выдавливаю легкую улыбку. «А что вы делали последние полтора года?» — подозрительно смотрит на меня. В резюме ничего не указано. «Отдыхала. Решила заняться налаживанием личной жизни?» — говорю игриво. «Смотрю на мужчину с вызовом, намекая на нашу встречу месяц назад». Но Леон, похоже, каждый вечер инспектирует одну из своих гостиниц в сопровождении разных женщин. Слишком много лиц и имен, чтобы запомнить всех. Отдых – это хорошо, но вы же понимаете, что должность моего личного помощника предполагает ненормированный рабочий день, частые командировки, и придется быть на связи 24 на 7. Недовольно спрашивает, и у меня создается впечатление, что своими словами он пытается сделать так, чтобы я отказалась работать на него, ибо сам выпроводить меня он не в силах. «Мне слышится осуждение в ваших словах». Закидываю ногу на ногу и смотрю на него с вызовом в ответ. Он криво усмехается, склоняет голову на б о к и откладывает мою анкету. «Наверное, мне стоило бы отдать предпочтение той пунктуальной скромной брюнетке, которая была перед вами, Ксения. Сокрушается ли он? Но, учитывая ваш богатый опыт, последние слова он выделяет, словно намекает на что-то или не верит, что мое резюме не подделка. В его глазах вспыхивает огонек и проявляется интерес. Вы должны быть более стрессоустойчивой и не убежите после первого моего гневного выговора. У вас будет испытательный срок – три недели. Если вы совсем справитесь, вас ждет высокооплачиваемая работа, медицинское страхование и никаких отпусков. Здесь уж извините. Когда мне приступать к своим обязанностям? Будто со стороны слышу свой голос. Господи, во что я сейчас ввязалась? Я о беременности ему должна была сказать, а не устраиваться на работу. Но, с другой стороны, может, это к лучшему? У меня будет время, чтобы присмотреться к нему, изучить его, понять, чего ожидать от такого человека, как он. И достоин ли он быть отцом? Моего ребёнка. Три недели я как-нибудь продержусь. Но придётся до поздней ночи над своей работой сидеть. Я дам распоряжение, чтобы вам выписали на завтра постоянный пропуск. Я прихожу в офис в девять утра. Это значит, что в восемь моё расписание на день должно быть у меня на почте, а также у моей секретарши. Он включает деловой т о н Отчеканивает каждое слово, при этом стучит ручкой по поверхности стола, что меня безумно раздражает. Вы должны быть в офисе до моего прихода. Если мне нужно ваше присутствие на встречах, я предупрежу вас. Хорошо. Также вам выдадут отдельную корпоративную карту. Она будет покрывать расходы на бензин. У вас есть автомобиль? Если нет, то компания предоставит вам служебный автомобиль. Мне не нужна помощница, которая будет возить документы в метро и опаздывать, потому что такси долго ожидала. Резко меняет он тему. Не волнуйтесь, машина у меня есть. Прекрасно. Также с этой карты будете оплачивать все, что я буду просить вас заказать. И последнее, самое главное. Он понижает голос до шёпота, наклоняется вперёд, сокращая между нами дистанцию. Я смотрю ему в глаза, как загипнотизированная. В ноздри пробирается приятный аромат его духов. У меня в горле встаёт комок, и я с трудом его проглатываю. Опускаю взгляд вниз, на его губы, вкус которых до сих пор помню, и замечаю, как дёргается его кадык, когда облизываю языком к свои пересохшие губы. Леон резко подается назад, расстегивает верхнюю пуговицу на рубашке, словно ему стало тяжело дышать, так же, как и мне, прочищает горло и продолжает. «Самое главное правило — политика конфиденциальности. Вы не имеете права обсуждать ни с родными, ни с подругами». ни с незнакомцами в самолетах, поездах и барах, ничего, что касается компании и меня, включая мою личную жизнь и то, как я провожу свободное время. Мне кажется, это был намек на нашу общую ночь. Так он узнал меня, но делает вид, что мы незнакомы или действительно забыл. Я стараюсь не демонстрировать свое изумление его словами. Смиренно киваю и никак не могу найти себе место на стуле. Нервы начинают сдавать. «Тогда, если мы все согласовали и вас устраивают мои требования, пройдите в отдел кадров, чтобы вас оформили на стажировку. На этом все. Завтра Нина ведет вас в курс дел, не опаздывайте». Он о п и р а е т с я ладонями в стол, И поднимается с кресла. Я суетливо встаю со стула тоже. Мы не отрываем взглядов друг от друга. «Ну, тогда я пошла?» Решаюсь разорвать напряженную тишину между нами первой. «До встречи!» Он прячет руки в карманах и идет за мной, чтобы открыть дверь. И я вылетаю из его кабинета пулей. Ладони вспотели, в висках трещит так... что каждый шаг словно наказание. И я в с ё еще не могу поверить в то, что только что сделала. Ввязалась в опасную игру с отцом своего ребенка и устроилась на работу, которая мне совсем не нужна.